Голова 29 Я на мгновение замер, сузил глаза и нахмурился, пытаясь рассмотреть, он это или же я обознался. Потому как не верил я, что Пашка может так запросто ходить средь бела дня по красной, да делать вид, будто ничего и не случилось. Слишком он для такого был хитрый. Однако глядел я на него совсем недолго, едва чуть-чуть повернул серый бочком лицо... Увидел я в его полузакрытом от меня профиле знакомые Пашкины тонкие черты, узкие кости челюсти, острые скулы. Тогда я решился. Тихонько спустившись, быстро-быстро подошел к Серому. Не хотел, чтобы так уж сразу он меня увидел, да, с деру. Отбило у меня тогда всякие сомнения. Был он одет, как серый, в свободные на его худых ногах брюки и вислую клетчатую рубаху с закатанными рукавами, копии его. Вернее, сам он. Надо было мне удивиться, наверное, что он тут ходит, да только откинул я всякие удивления, просто шел, чтобы взять серого за шкирку. Пашка же услышал, что кто-то есть позади него, обернулся, глянул на меня своими странными глазами, я замер, нахмурившись. — Чего тебе? — спросил, нахмурившись в ответ, высокий худощавый паренек, лет девятнадцати. Чего так смотришь? Был это не серый, хоть и очень похожий, но не серый, и не его маленькие злые глаза смотрели на меня. Ни его острый, немного птичий нос нависал над тонкими губами, а вот овал лица, вытянутый, со вздернутыми чуть-чуть кверху уголками нижней челюсти, вполне себе походил на серовский. Походили и острые скулы, прямо-таки один в один. Я быстро догадался, в чем дело, догадался, чье лицо мне напомнил этот паренек. Тебя кто, малой? — ухмыльнулся я, так мотоцикл ставить учил. — Ты тут не один, а мне теперь машину чуть ли не кабочи не тулить. Естественно, я просто выкрутился из глупой ситуации, а то, что была она глупая, я почти сразу догадался. Никакой это не Пашка Серая, а брат его младший, тот самый, о котором я слышал не раз, но никак не пересекался, потому как работал он где-то в огородней бригаде колхозником. Если Пашке было где-то двадцать два-двадцать три года, этому парняге не больше 19, Тем не менее округлые мальчишеские черты что сохраняется у парней иной раз чуть ли не до двадцати пяти, уже схлынули с его впалых серовских щек. Кокосное лицо брата Пашки Серова, слегка курносым носом и немного простоватыми коровьими глазами, походило на их с Пашкой мать. — Ты Пашки Серова, брат? — опередил я его, глядя, как тот открыл рот, чтобы возразить мне что-то. Услышав вопрос... Парень тут же прикрыл рот назад, сжал братовы тонкие бледноватые губы, глянул на меня как-то из-под лобья. — Ну? — я хмыкнул. — Чего молчишь? Вижу же, что да, что Пашкин. — А тебе какое дело? — сказал он, показав большие кривоватые зубы, едва ли не воскали. — Чего ты ко мне цепляешься? — Да тебе повезло, — я рассмеялся, — что ты вовремя оглянулся. — А так дал бы я тебе в ухо, коль со спины подошел. Похож ты на Пашку, как две капли. И одежда его, и будто бы даже спину брату ты надел. «Оде же — Одежда его, — настороженно кивнул он. — Ну и что с того? Какое тебе дело? Ты кто вообще такой? Внезапно глаза парня заблестели узнаванием, расширились. Хоть и пытался щурить он их недобро, словно бы подражая брату, но да только снова стали они выглядеть очень безобидными. Почти что добрыми, как мамины. — Ты землицын, — проговорил он. Знаю я тебя. Брата моего побил, да еще я говорил на суде. — Да только сбежал из дома, почему-то не я, а брат твой, — ответил я, глядя Серому прямо в глаза. — Так за кем тут правда? Уж не сам ли он наворотил такого, что пришлось ему сбежать? Видел я в глазах малого Серого, что хотел он что-то возразить. Сжимал до бледности и расслаблял свои губы, силе что-то выдумать. Да только, видать, боялся сказать чего не того. От того и молчал. Убежал сер от ответа. Однако глаза отвел так, будто бы сделал вид, что смотрит на деревянный ларек магазина. Будто бы кого-то оттуда ждет. — Катька, быстрее! — прикрикнул он словно бы на магазинчик. А я проследил за взглядом младшего серого. Понятно стало мне, кого серый торопил. Наружу из магазинчика вышла невысокая девочка, молодая, не старше 18, -ти. Носила она цветастую кубанскую юбку, белый под погоду фартук да бледно-розовую застиранную блузочку. Из-под светлой в красных цветочках косынки выбивались соломенные завитки волос. Девушка, милая лицом, но толстенькая, виновато запыхтела, сходя со ступенек. «Сейчас, Матвеюшка. Иду уже, иду. Быстрей!» — сказал Матвей тихо, но грубовато. Услышав, однако, как я гневно засопел, Матвей бросил на меня взгляд своих коровьих глаз и добавил уже мягче. «Поторапливайся, Катюшка». девочки правда поторапливалась. Низенькая, особенно в сравнении со своим долговязым мужем, она быстренько затопала коротенькими ножками клюльки, неловко загрузилась в мотоцикл. В этот самый момент вспомнил я разговор с Серегой Мятом, что сестра Кошевого замужем была за братом Пашки Серого. «Ну вот, видать, и они. Да только добавлял тогда Мятый, что хочет помочь Кошевому выручить его сестру из беды, что творится у них в семье, черт знает что, после того, как Пашка сбежал. Да только слабо мне верится, что и до Пашкиного ухода было там лучше. Совсем позабыл я как-то за всеми этими постоянными делами про наш с Мятым разговор, да и сам он не торопился мне его припоминать». «Все никак мы толком не встречались на уборке. То меня на другое поле закинут, то его». Однако потому, как Матвей смотрит на свою Катю, как говорит с нею, подумалось мне, что и правда есть в их семье какой-то горький разлад. Но вот что было странно. Смотрела Катька на Матвея не как запуганная девка, а теплыми любящими глазами. Будто бы не замечала она ни злого тона, ни резких, неприятных простому женскому уху фраз. Матвей было что-то хотел мне сказать после того, как увидел мой недобрый взгляд, да не решился. Отвел глаза к запрессованному в землю пыльному гравию, допомявшись да, чуть-чуть, пошел к мотоциклу, сделав гордый нахальный вид, сел верхом. Матвей, окликнул я его, пока серый не завел двигатель. Парень обернулся. Обернулась его молодая жена, как-то испуганно окинув меня взглядом. Спустя мгновение она отвернулась, уставилась куда-то вперед, только чтобы я не глядел на нее. «Чего?» — ответил Матвей недоброжелательно. «Где твой брат?» — спросил я прямо и бесхитростно. Между нами повисла тишина. Лицо Матвея на мгновение побледнело. Видно было, как забегали его темно-серые зрачки. Растерявшись, не знал он, что сказать. «Он!» — Обернулась было Катя снова. «Цыц!» — крикнул на нее Матвей — И лицо его снова приобрело нормальный цвет, даже покраснело от злости. «Цыц, девка!» Потом Матвей обернулся ко мне, он смотрел строго из-под лобья. Я почувствовал, как у меня сжимаются кулаки. Бросив взгляд на окошко магазина, я глянул, не видно ли оттуда нас с серым, не смотрит ли там кто. В окошке мирно висела короткая кружевная занавеска. По дороге промчался к центру старый москвич, больше вокруг никого не было. Разгар рабочего дня, многолюдное в центр станицы утро уже кончилось. Быстро сообразил я, что Матвей что-то знает про своего брата. Это было написано на егошнем лице. Хотя понятно, что просто так он не расскажет. Да только нужно попытаться выспросить, так или иначе. После того, что Серый сделал светки, у меня было одно желание — придушить его голыми руками. С другой стороны, выстоял Матвей против милицейских допросов. Либо крепкий он либо знает не так много, как мне кажется. Прикинув, что он не успеет завести мотоцикл и уехать раньше, чем я скину его с седла, я шагнул к Матвеиной яви. «Не бей его!» — услышал я вдруг тоненький Катькин голосок. «Пожалуйста, не бей, он тут непричастный». И хоть был он, этот голосок, слабенький и звонкий, словно бы детский, ударил он по мне так, что я застыл на месте. Глянул на Катю, что смотрела на меня большими своими синими глазами из-под косынки. «Взгляд этот размягчил мне кулаки, разжал белые от напряги пальцы». тебе говорю!» — снова крикнул Матвей на жену. «Глупая баба!» Катя испуганно сжалась в люльке комочком, прижала к пухлой девичьей груди булку хлеба, словно было то рожденное дитё. В этот момент Серый с такой ненавистью посмотрел на жену, что захотел я дать ему между глаз, да так, чтобы вся эта ненависть выбилась из глаз, да посыпалась по гравию искрами. Потом Матвей глянул на меня, сказал зло. — Только попробуй побить. Я уж и сам стрелянный воробей, кулаки у меня сбиты. — Благодари жену, — ответил я, глядя в округлую мягкую спину Кати, — что в обиду тебя не дала. Девушка испуганно скукожилась в люльке, вздрагивала под любым серовым движением. Матвей же только злобно зыркнул на меня. Не глядя на серого младшего, пошел я в магазин. Услышал, как за спиной звонко затрещал двигатель Явы. Захрустели под еешними тонкими колесами гравий и дорожная пыль. «Серег — Серег, — крикнул кошевой, иди мне на тебя на два слова. Со дня, как я видел Матвея с Катей, прошли сутки. Это был последний рабочий день в основной уборочной бригаде колхоза. Последний, но тяжелый. Предстояло нам сегодня по плану едва ли не самое большое поле в поселении. А потом, может, заставят еще и на элеватор зерно гонять. Тут уж разное может приключиться. Завтра было не легче. Мне предстояло приехать на дальнее поле, что находилось под красной, на низу, за самой огородней бригадой. Там начинались учения к соревнованиям. Однако сегодня чуло мое сердце, что подходили новые хлопоты. Приехали они вместе с кошевым, что ждал Мятова за прокосом. Мятый нахмурился, глядя на Ваньку кошевого, стоящего взябкой по утру тени лесополосы, встал. Все остальные шоферы, что грелись на утреннем солнышке под лесопосадкой, удивленно глянули на Мятова. Кто-то пошевелился. Титок сделал такое движение, будто бы и сам собирался встать, а да только остался сидеть на месте. Я всмотрелся в посуровевшее лицо Мятова, сплюнул травинку, встал следом за ним. кошевой глянул на меня настороженно, застыл на месте так, будто бы духа увидал. Кошевой приехал рано, когда вся сегодняшняя моя бригада шоферов явилась на новое поле и стала ждать комбайны. Машины стояли на прокосе редком, отбрасывали на лесопосадку свои темные длинные тени». Цистерна Кошевого, пустая от свиной каши, потому как шел он обратным ходом к Красной, стояла вдали за посадкой у обочины. «Игорь, давай я пока мисс сам», — сказал Серега мятой не глянув на меня. «Я думаю, это по тому делу», — ответил я, припомнив, как Мятый говорил про жену братца Пашки Серого. «Кто знает, сейчас посмотрим». Пробубнил мятой и пошел к кошевому. какому делу?» Замотал головой от меня к мятому Генка Казачок. Никто не ответил. Я только сел назад на траву, принялся отыскивать себе новую подходящую травинку, чтобы пожевать. — Какому делу? — подлез Казачок ко мне. — Любопытная Варваря, — сказал я, подняв взгляд к заинтересованным Генкиным глазам. — Договаривать мне не пришлось. Казачок медленно вернулся на свое место, уселся, натянул на глаза кепку от солнца, откинулся назад, упершись ладонями в колкую траву. Я не слушал, о чем там вдали говорили мяты с Скашевым, догадывался. Хотя мало ли, что там могли быть за дела. «Игорь», — закричал мне друг Серега, — «подойди, пожалуйста, будь другом». Я встал, глянул на удивленного кошевого, который будто бы и не ожидал такого Серегиного жеста. Шевеля пухлыми своими губами, Ванька торопливо бормотал что-то мятому, видать, что отговаривал. «Ты зачем на сюда приплетаешь?» Услышал я, когда подошел к ним двоим. «Какое ему тут дело?» «Игорь парень мозговитый», — сказал мятый, подбоченившись. «А тут как-то по-умному надо все провернуть, потому что силою, как я, привык, не пойдет». Серега глянул на пухлое лицо кошевого. Тот посмотрел в ответ обеспокоенно. Потом кинул взгляд маленьких своих глазенок на меня. Был тот взгляд недоверчивым, почти враждебным. «Да, муж, мы мы все-таки сами как-нибудь?» — спросил Кошевой. «Все же раньше как-то и сами. И много ты сегодня сам сделал?» — ответил строго Серега. «Ни слова от сестры не добился». «Сергей говорил мне, — сказал я, — что сказать и беда, что как Пашка уехал, тиранит ее теперь муж Матвей». Кошевой удивился снова, заморгал. «Ты откуда знаешь, как мою сестру зовут?» — удивленно проговорил он. «Ну, знаю, — сказал я. Было дело, виделись». «Откуда ты знаешь мою сестру?» — проговорил кошевой, будто бы и не слушая меня. «Где вы познакомились? Говорил ты с ней? Говорил, м?» «Ты чего раскричался?» — сказал я холодно. «Давай еще всем шоферам расстрынди, что у тебя дома творится. А вон скоро комбайнеры подъедут. Можешь еще им рассказать?» Кошевой будто бы проснулся от сна, немножко скуксился, глянул мне за спину на шоферов, что грелись на утреннем солнышке откуда ты знаешь про катю спросил он снова скажи пожалуйста вчера утром виделись ответил я и с матвеем тоже стояли они на магазине а я подъехал при моих словах и кошевой и серега мятой просто менялись в лицах мятый становился все чернее и чернее кошевой же удивленно раскрывал свои маленькие глаза побил ты матвея испуганно полушепотом спросил кошевой допытался у него где паша нет ответил я холодно «А что ты ему сказал?» Кошевой испуганно бросился на меня, даже схватил за грудки. «Чего?» сказал — сказал. «Да отстань ты!» — взялся я за покрытые холодным потом пухлые предплечья Ваньки. «Чего кидаешься?» «Дам тебе сейчас по будешь знать». Сорвав с одежды его руки, отбросил. кошевой отшатнулся. Тяжело дыша, отступил немного назад, встал, злобно глядя на меня и выпитив вперед пухлую свою грудь. «Чего сцепились, как псы?» Стал между нами мятый. Чего, сцепились?» я? Я обернулся, шофёры повскакивали с земли, с интересом глядели все они на нас с кошевым. Гена казачок даже шагнул к нам, но мятый остановил его. Да хорошо все, мужики, закричал он с улыбкой. «Энч так шуткует, кур не поделили, вот и бесятся как пацаны. Задачные шоферы стали ломанным кружком, начали что-то тихо обсуждать. Вот, сказал кошевой, буду теперь перемалывать слухи. Что случилось? Я с прищуром взглянул Ваньке в глаза. Че ты подпрыгиваешь? Чего вместо объяснений кидаешься, как умалишенный Ты че Матвеев сказал? спросил снова раскрасневшийся Кошевой. Что-то плохое ему сказал, пропашку? Чего? не понял я. А может, сказал ты не ему, а Катьке? Что-то, сказал Катьке? «Про Пашку спросил. Решил, что, коляна баба, то охотнее расскажет?» «Не кричи», — ответил я холодно. «Что-то плохое ей сказал, — уже утвердительно крикнул кошевой. да еще и при Матвея. Скажи толком, — отрезал я, — чего случилось?» Обели Катьку», — ответил Ванька. Обели мою сестру, так что на работу сегодня не пошла, и непонятно, станет ли она вообще ходить».